Глава восьмая «А вот и заяц!» – раздался ехидный голос сбоку. Кира оглянулась и ожидаемо обнаружила недоумка Ростика, а точнее говоря, Ростислава Острожского, в компании пары с дружков-прихлебателей. Острожские были не особенно заметным аристократическим семейством, молодым, но с большими претензиями. Хотя доказано происхождением едва едва хватило на герб, они настойчиво утверждали, что их род на самом деле гораздо древнее, во что, впрочем, мало кто верил. Острожские даже заявляли, что происходит по прямой линии от краковских Пястов, однако не сильно на этом настаивали. Во-первых, потому что такое заявление вызывало совсем уж откровенный насмешки, а во-вторых, в это не особо верили сами Острожские. Недоума Кростик являлся наследником И этот факт, по мнению Кира, не оставлял никаких сомнений в печальном будущем семейства Острожских. Разве что Ростик сумеет немного выправить ситуацию, быстро умерев, и оставив в качестве потомка кого-нибудь поумнее. «Прижали вас?» – участливо спросил Ростислав, с участием настолько фальшивым, что от него буквально сводило скулы. «Нас прижали?» – удивилась Кира. «Но вы же куда-то в спешке дружину отправили?» – пояснил Ростик. «И сами остались без защиты». — Без защиты, — немедленно заинтересовалась Кира. — А что, нам кто-то может угрожать? — Да кто угодно может, — поучительным тоном обрисовал ситуацию тот. — Например, — настаивала она, — вы, что ли, на нас нападете? — Да хоть бы и мы, — гордо выпятил грудь Ростислав. — У острожских сил хватит на кого угодно, друзей у нас тоже достаточно. — Это официальное заявление, — подняла бровь Кира. — Чего? — слегка забеспокоился тот. «Ты заявил, что ваше семейство готовится напасть на нас», — терпеливо объяснил ему Кира. «Это официальное заявление?» «Ты что, заяц, совсем шутку не понимаешь?» — пренебрежительно спросил один из подпевал. Второй дружок заулыбался, но Ростик внезапно стал серьёзным, уже начиная что-то подозревать. «Когда наследник заявляет представителю другого семейства, что его семейство собирается напасть, это не может быть шуткой», — спокойно сказала Кира. «Поскольку наша дружина сейчас полностью отсутствует...» Нам придется попросить у князя право на защиту. Уверена, что наши родственники не оставят нас в беде». «Ты что несешь, заяц?» В голосе Ростислава прорезались панические нотки. «Разговор окончен», — отрезала она. «Я сейчас же свяжусь с господином и сообщу ему об угрозе нападения. Думаю, князь примет его немедленно». Она отвернулась от компании демонстративно что-то забубнила в мобилку. Ростик растерянно потоптался сзади, а затем, приняв решение, торопливо куда-то двинулся. Дружки поспешили за ним, постоянно оглядываясь на Киру. «Здравствуйте, госпожа Кира», — послышался голос сзади. Резко обернувшись, она обнаружила у колонны профессора Ханса Монсона, несколько дней назад назначенного ее научным руководителем. «Профессор», — она вежливо наклонила голову. «Я случайно стал свидетелем вашего разговора и остановился послушать», — извиняющимся тоном сказал Монсон. Не очень-то это прилично, с моей стороны, но разговор показался мне настолько интересным, что я не удержался. У вас есть какие-то причины для вражды со Строжскими? Никаких, насколько я знаю, — пожала плечами Кира. Мы с ними нигде не пересекались. Похоже, они нас просто не любят, без особой причины. Обычное дело с теми, кто высоко забрался, — понимающе кивнул профессор. Принцип пирамиды, — хмыкнула Кира. Чем выше залез, тем меньше друзей рядом, и тем больше врагов внизу. «Прекрасная аналогия», — засмеялся Монсон. «Но, возвращаясь к вашему конфликту с господином Ростиславом, так что же сейчас на самом деле будет происходить?» «На этот вопрос очень легко ответить, профессор», — с усмешкой отозвалась Кира. «Вы ведь наверняка и сами догадались. Острожский сейчас будет в панике звонить отцу и пересказывает наш разговор, пытаясь при этом убедить его, что он ничего особенного не говорил. Адриан Острожский сначала позвонит к Арди и заверит его, что не собирается предпринимать никаких враждебных действий. а затем проведет с сыном воспитательное мероприятие. После чего господин Ростислав немножко поумнеет, хотя этот момент вызывает у меня серьезные сомнения. То есть вы не собираетесь обращаться к князю? Разумеется, нет. Вряд ли князю понравится, если мы станем бегать к нему из-за каждого недоумка. Я всего лишь попыталась донести до господина Ростислава мысль, что наследник семейства должен следить за своим языком и что, в принципе, он способен уничтожить семейство неосторожным высказыванием. Впрочем, не уверена, что у него хватит ума сделать выводы. «Ну, в этом возрасте умных не бывает», — глубокомысленно заметил профессор. Кира с удивлением посмотрел на него, и он засмеялся. «Я был неправ, госпожа Кира, признаю», — сказал Монсон, посмеиваясь. «Я забыл, что, говорю со студенткой, совсем упустил из виду ваш возраст. И в самом деле вы полностью опровергаете эту теорию своим существованием». «А еще вы упустили из виду возраст Кеннера профессор». Заметила Кира, слегка улыбнувшись в ответ на это заявление. Впрочем, мы в любом случае присмотримся к Острожским. Но я все-таки не совсем понимаю, чем вас могла заинтересовать эта глупая стычка с господином Ростиславом. «Меня не интересует Острожский, да и ваш с ним конфликт меня тоже не интересует», отозвался профессор, внимательно на нее глядя. «Но я хочу понять, чего можно ожидать от вас, а как раз вот в таких мелких конфликтах и проявляется характер. Однако коридор все же не место для серьезных разговоров. — Пойдемте в мой кабинет, нам с вами надо многое обсудить. Он неторопливо двинулся по коридору, Кира пристроилась рядом. — И что именно нам надо обсудить? — поинтересовалась она. — Ну, например, чего вы от меня ждете и что я смогу вам дать? — Чего я от вас жду? — удивленно переспросила Кира. — Того же, чего ждет любой студент от своего научного руководителя. — Вот только вы не любой студент, — хмыкнул Монсон. — Вы знаете, что никто из профессоров не хотел быть вашим руководителем. конце концов, дело дошло до ректора, и он специальным приказом назначил вам того, кто не сумел увернуться. Меня. — Чего бы у профессора такая нелюбовь ко мне? — озадаченно спросила Кира. — Чем я это заслужила? — Вы неправильно поняли, — покачал головой профессор. — К любви или нелюбви это не имеет никакого отношения. Дело в вас. Понимаете, никому из профессоров не хочется чувствовать себя неучим по сравнению со студентом, а ведь в вашем случае действительно непонятно, кто у кого должен учиться. Вы даже не представляете, насколько вы ошибаетесь, профессор, отреагировала на это она. Несколько удачных операций никак не заменят систематических знаний. Я очень многое почерпнула даже на первых трех курсах, где изучают, по сути, самые базовые вещи. Уверена, что старшие курсы дадут мне гораздо больше. Не скромничайте, госпожа Кира, это вам не идет, улыбнулся Монсон. Вам известно, что вашим, как вы выражаетесь, нескольким удачным операциям уже посвящено несколько статей в серьезных журналах. Понимаете, мы, теоретики, легко можем разработать рекомендации, что можно сделать с миллионом гривен, но одно дело высказывать умные мысли, совсем другое действительно попытаться что-то сделать с реальным миллионом. Никто не знает так хорошо, как теоретики, что любая теория в экономике – это всего лишь наше предположение. Любой экономический процесс может пойти самым неожиданным образом, а мы будем лишь гадать, что послужило этому причиной. Многие ваши успешные действия были весьма сомнительными с точки зрения теории, но вы действовали, как будто были уверены в успехе, как будто заранее знали результат. Он помолчал, немного кивая, каким-то своим мыслям. «По правде сказать, госпожа Кира, я ведь сначала сам был очень недоволен этим назначением, а потом вдруг осознал, что на самом деле это мой шанс узнать что-то новое». «Правильно ли я понимаю вас, профессор?» — пристально посмотрел на нее Кира. что вы готовы меня учить, но взамен хотели бы получить от меня какие-то материалы для вашей работы. «Нет, вы поняли меня совершенно неверно», решительно отказался тот. «Я в любом случае готов вас учить, это, в конце концов, моя прямая обязанность. Более того, я воспринимаю это как честь. Но я действительно надеюсь и сам что-то получить от нашего с вами общения. О делах семейства Орди известно настолько мало, что исследователю во многих случаях приходится просто гадать. И это чрезвычайно печально, потому что операции Орди потрясающе интересны. Например, каким образом в вашей собственности оказались четвертые механические мастерская Ивлеч? Выглядит так, будто вы получили их даром. Во всяком случае, совершенно точно доказано, что вы не гривны, за них не заплатили. Но предположение, что князь просто подарил вам завод, выглядит совершенно невероятным. А безвозмездная передача Драгана Ивлеч семейного предприятия находится вообще за пределами здравого смысла. «Я не могу ничего сказать вам по этому поводу, профессор», — нахмурилась Кира. «И никогда не смогу, даже не спрашивайте». «Я так и предполагал», — понимающий кивнул Монсон. «Но это было просто любопытство. Полагаю, там была очередная высшей степени изящная комбинация, но с точки зрения экономической науки она все-таки вряд ли представляет интерес. Меня, как ученого, больше интригует ваша деятельность в старом фабричном городке. Правду ли пишут, что вы собираетесь устроить там многоуровневое хранилище?» Вы имеете в виду ту статью вечерней столице? Да, там все правда. И про крокодилов тоже? Весело посмотрел на нее профессор. Насчет крокодилов никаких комментариев, засмеялась Кир. Но вы действительно строите огромное хранилище, в котором будет как минимум три уровня, кивнул Монсон. При этом любому совершенно очевидно, что для подобного хранилища не найдется достаточного числа клиентов не то что в столице, а даже во всем княжестве. Никаких комментариев, профессор. Нахмурившись, немедленно отреагировала Кира. «А может, вы собираетесь хранить что-то для князя?» — продолжал рассуждать профессор. «Нет, пожалуй, вряд ли. Князь, безусловно, в состоянии сделать свое хранилище, и он уж точно не станет арендовать у кого-то место для хранения своих ценностей и секретов. Остается единственный вариант — вы будете хранить там что-то свое». Кира молча шла рядом, буквально излучая недовольство затронутой темой. С первого взгляда у вас нет никакой необходимости для подобного хранилища, но совсем недавно в имущественном реестре ОРДИ произошло небольшое изменение, которое, разумеется, не прошло мимо тех, кто интересуется вашим семейством. Я говорю о приобретении вами золотого прииска, опять заметим непонятно каким образом. С первого взгляда защищенное хранилище прекрасно сочетается с золотом, но зачем вам создавать свой золотой запас? Даже для государства необходимость золотого запаса не так очевидна. Во всяком случае, некоторые исследователи в такой необходимости сомневаются. Он бросил быстрый взгляд на Киру, которая шла, глядя прямо перед собой, и совершенно явно не собирался комментировать ее предположение. Из всего этого я могу сделать только один вывод, заключил Монсон. Арди собираются создать рынок золота. Вы вступаете на очень опасную почву, профессор, вздохнула Кира. «Я это полностью понимаю», — согласился тот, «и поэтому обещаю, что мои предположения останутся при мне, по крайней мере, до тех пор, пока вы не разрешите мне обнародовать мои наблюдения. Но я надеюсь, что вы все же поделитесь со мной некоторой информацией. Создание нового рынка — это тема для фундаментального исследования, я хотел бы, если не находиться внутри, то хотя бы постоять рядом». Кира посмотрел на него оценивающим взглядом. «О, нет-нет», — замахал руками Монсон, — «вы неправильно меня поняли». Это ни в коем случае не шантаж. Я в любом случае буду молчать. Это всего лишь робкая надежда ученого. «В данный момент я ничего не могу вам обещать», — неохотно сказала Кира. «Давайте отложим этот разговор до того времени, когда наш проект хоть немного приблизится к публичной стадии». «Здравствуй, княже, приветствовал я князя, входя в его кабинет. «Ты вызывал меня?» «Приглашал», — поправил меня князь, кивнув в ответ на мое приветствие. «А, впрочем», — задумался он. «Все-таки вызывал. Есть к тебе кое-какие претензии. Садись, обсудим». «Не припомню за собой никакой вины княжа», — осторожно заметил я, устраиваясь на стуле. В эмоциях князя никакой злости не чувствовалось, но судить о настроении князя по излучаемым эмоциям было делом почти безнадежным. Князь прекрасно умел управлять своими эмоциями, а учитывая то, что он давно знал о моей эмпатии, его эмоции показывали не больше, чем выражение лица карточного шулера». вот и разберемся есть какая-то вина или никакой нет добродушно ответил князь а кстати пока не забыл что у тебя со строжскими а у меня что-то со строжскими удивился я вроде какой-то конфликт у вас случился интересно бы узнать кто князю доложил есть у меня циничное предположение, что доложили все участники свидетели кроме разве что киры ах это да какой там конфликт адриан позвонил извинился за отпуск на том весь конфликт и закончился «То есть ты ничего предпринимать не собираешься?» «Княже, если бы я начал суетиться что-то предпринимать из-за пустой болтовни малолетнего дурачка, то ты бы первый меня на смех поднял». «Малолетнего, говоришь?» — насмешливо переспросил князь. «Насколько я помню, он тебя на год старше». «Да неважно», — отмахнулся я. «Кира его просто попугала, чтобы он немного задумался и, может, даже немного поумнел. Напрасный труд, по-моему, люди умнеют только с возрастом, да и то не всегда. Адриану лучше бы наследником кого-другого сделать». — Нет у него другого. Ростислав — единственный сын. — Ну, постарался б, сделал еще одного. — А он и старался, — хохотнул князь. — Сделал еще пятерых девок, сейчас за голову хватается, где им приданное брать. — Надо было мать мою попросить, она помогла бы с полом зародыша. Даже с ее расценками все равно вышло бы дешевле, чем приданное. Ну — Ну-ну, — хмыкнул князь. — Ладно, поговорили про малолетних, давай поговорим теперь про тебя. Мы, по численности твоей дружины, о чем договаривались? Забыл? «Почему это забыл?» — удивлённо отозвался я. «Договаривались насчёт ограничения в тысячу, так моя дружина в штате тысячи и осталась. Мы даже не добрали ещё, в процессе комплектации пока. Мы по чистой численности ратников даже не дотягиваем чуть-чуть до тысячи». «Меньше тысячи ратников у тебя?» — недоверчиво переспросил князь. «В основном составе подразделений», — пояснил я. «Но мы ведь ещё договаривались, что у них будут усиленные оснащение. Так что у нас на каждое копье по штату дополнительно идет звено бронеходов из тяжелого и двух легких и самоходной артиллерийской батареи. На каждом бронетранспортере десятка, еще отдельно водителей стрелок. Ну и отдельные подразделения усиления есть на каждом уровне. А недавно и воздушная разведка добавилась. Так что чисто по численности больше, конечно, получается, но все в штат усиленной тысячи укладывается. «Ловко ты все разложил», — покачал головой князь. «Под видом усиления штат чуть ли не вдвое раздул». «Мне каждый ратник очень дорого обходится, княже», — серьезно сказал я. «И подготовка дорогая, оснащение больших денег стоит, и семьям погибших я пенсии плачу. Если я начну часто ратников в бою терять, я разорюсь просто. Вот и приходится усиливать техникой. Я бы владеющих боевиков побольше набрал, да где их взять?» «Ладно, с тобой спорить только время зря терять», — махнул рукой князь. «Но мои офицеры к твоей дружине начали с подозрением относиться. Как твои вернуться домой, пустишь к себе инспекцию». «Спущу, конечно, куда я денусь», — пожал я плечами. «Но по-хорошему надо бы делать это на взаимной основе». «Ты мою дружину собрался инспектировать, что ли?» Князь выторщил глаза от изумления. «Да при чем тут инспектировать?» — с досадой отозвался я. «Они же под видом инспекции хотят просто вытащить наши наработки по тактике боев. И опыт воздушной разведки против имперских сил их наверняка интересует. Ничего они таким способом у нас не увидят, княже. Вместо этих хитрых заходов лучше бы предложили совместно поработать. Обменялись бы опытом, вместе разработали бы новые тактические схемы. Гораздо лучше выйдет, если настраиваться на сотрудничество и общую пользу, а не пытаться что-то подсмотреть. Отношение совсем другое будет, результат тоже другой. Поглядим, уклончиво ответил князь. Так что у тебя там с опытом против имперских сил? Никакого опыта пока, все тихо. Приехали, разместились, организовали патрулирование, разведку. Люди оттуда не показывались? Мелькают какие-то разведгруппы на границе видимости. Скорее всего, просто присутствие показывают. Чего им там разведывать? Нечего разведывать? А зачем им разведку посылать? Там же полный город шпионов. Станислав посадил своих людей на телефонную станцию и фиксирует звонки в Регенсбург. У него список уже на лист не помещается, начиная с членов магистрата. «И Станислав твой это терпит?» — поразился князь. Он бы всю эту шайку перевешал, но в городе командует Бернар, а Бернар считает, что вешать шпионов некультурно. У них там в империи свои тонкости отношений, нам непонятные». «Это точно тонкости», — саркастически хмыкнул князь. «А скажи-ка мне, Кеннер, где твои бабки? Что-то они как-то резко исчезли с горизонта». «Я думаю, что они дома, просто не показываются на людях», — уверенно ответил я. «Мне кажется, что они все-таки предупредили бы меня, если бы решили поехать». Но «Это все разве не ты организовал?» Он проницательно посмотрел на меня. «Вот я бы указывал им, что делать, они бы меня слушались», фыркнул я, представив эту картину. «Ты мог бы», усмехнулся князь. «Может, и указывать не стал бы, а уговорить мог запросто». «Сами они решили, сами», вздохнул я. «Мне даже не сказали ничего, я только потом понял, что они задумали». «А если сразу бы понял, то, наверное, сказал бы матери, чтобы она тоже спряталась», предположил князь. «Вряд ли», покачал я головой. Я хочу, чтобы она как можно больше ассоциировалась с целителем и как можно меньше с боевиком. Не надо, чтобы ее опасались. Она и так мощно выступила. Хватит. Разумно рассуждаешь, — одобрительно кивнул князь. Так все-таки как ты считаешь, что у них там в империи варится? Правильно мы сделаем, что поставили на Скорцезе. Не было пока никакой новой информации княже. Виновато, развел я руками. Бернар сам ничего толком не знает. Там все движения пока происходят на более высоком уровне. А насчет Скорцезе... «Правильно, конечно. Я уверен, что он обязательно выплывет. Это если не он сам все это заварил, я бы даже не удивился». Князь задумчиво покивал. «Надо бы тебе туда послать, Кеннер», — вздохнул он. «Что-то там, погулял, пообщался?» «Чтобы туда ехать, княж, надо иметь хоть какой-то повод для визита», — возразил я. «И какую-то тему для разговора. Ну, в крайнем случае, понимание, какие вопросы задавать. А так, приеду я к тому же Скорцезе и что ему скажу?» Расскажите мне, ваше преосвященство, что у вас происходит. Так-то ну так, нехотя согласился князь. Но нам все же надо ясно понимать, чего ждать. У нас очень многое завязано на империю. Гильдии уже заволновались, почувствовали, что какое-то напряжение там копится. Ко мне обращаются с вопросами, я сам ничего не знаю. В общем, как только появится новая информация, немедленно ко мне.